723. Гуру. Книга «Сердце», данная в учении жизни, есть только введение в огненную доктрину сердца, которую невозможно вместить ни в какое количество печатных листов, ибо сущность его беспредельна. Вот с этой мыслью и следует подходить к изучению сердца. Изучение можно начать, но помнить при этом, что конца ему нет и не может быть. Почему это так? Сердце есть носитель шестого принципа человека, связанного с седьмым. сферой выявления этих высочайших принципов — сама беспредельность. И с ними, сливаясь, человек входит в область вечного света, не имеющего ни конца, ни начала.